Глава 19. Я ринулась в коридор, выскочила на лестничную клетку, нажала на звонок у двери соседа, потом застучала в створку кулаком. Оглушительный звук стих, стальная дверь отворилась, передо мной возник мужик в рваной и заляпанной краской майке и днель за грязных спортивных штанах. На его голове сидели наушники. "Чего надо?" нелюбезно заорал он. Ступай прочь, убогая. Развелось вас в Москве, понаехали хрен знает откуда. Теперь попрошайничайте. Вон какая здоровущая, на тебе пахать можно. Лошадь, а не баба. Синя только и смогла выдавить я. Что с тобой? Эй, ты кто? продолжал кричать сосед. Громче говори, не слышу. Семён, это я, Таня Сергеева, завопила я. Сними затычки. Он стянул наушники. Фу, чёрт, забыл про них. Чего тебе, убогая? Хоти с мимо. И зачем мы консьержке платим, а? Сброд всякий в подъезд впускает. Сенья, что с тобой? Обиделась я. Неужели я так сильно за сутки изменилась? Вроде вчера утром мы в подъезде столкнулись и мило побеседовали. Сенья отступил на шаг от порога. Таня, она самая, фыркнула я. Не узнал? Вероятно, тебе глаза пылью от ремонта засыпало. Господи, испугался Семён. Чем ты заболела-то? Трудно найти человека здоровее меня, заверила я. От чего говоришь о недуге? Синя округлил глаза. Ну, ты почернела совсем. Тут только я вспомнила про маску из грязи, нанесённую на лицо. А, не волнуйся, это крем такой. Чуть позднее я его смою. Фу, выдохнул Семён. Ну вы бабы даёте. «Увидишь я такую красотищу в потёмках, и враз помрёшь от ужаса!» «Сделай одолжение и не включай минут десять перфоратор», — попросила я. «А он у меня не работает», — заверил сосед. «Я дрелью орудую». «Без разницы, чем. Мне нужна на короткое время тишина». «Да пожалуйста», — согласился Семён. «Кофейку пока попью. А что у тебя случилось? Детей вроде нет, младенца спать не укладываешь». Заряжаю позитивом воду для гимнастики, честно ответила я. Зачем? задал вопрос Сенья. Я пустилась в объяснения. Худею по особой диете, которая включает в себя спецпитание, упражнения, лечебную маску для лица, всё в коробках лежит. Дорогая, неожиданно заинтересовался сосед. Сколько стоит, не знаю, мне обе бесплатно достались, продолжила я бессмысленный разговор. Обе — переспросил Семён. Я медленно вдохнула и на выдохе произнесла. «Я выиграла конкурс, объявленный журналом «Дом солнца». Теперь теряю вес под их руководством. Два диетолога дали мне свои наборы. Я выбрала один, второй не нужен. Всё, извини, пойду выполнять упражнения. Не греми, хорошо?» «Лады», — пообещал Сеня и захлопнул дверь. Он сдержал слово «Дом солнца». Я старательно взращивая в душе цветок обожания ко всем людям, зарядила воду и прошла описание первого упражнения. Зажмите любую ноздрю левым указательным пальцем правой руки. Несколько минут ушло на рассматривание ладоней. Я пыталась сообразить, где у меня левый указательный палец на правой руке. Потом догадалась, что в тексте, наверное, опечатка, и продолжила чтение. Свободной ноздрёй втяните из кружки количество воды, равное мере дзин, наполните мысленно её светом и вылейте через левое ухо. Поскольку я понятия не имела, что такое мера дзин, то решила просто втянуть носом столько жидкости, сколько получится. Знаете, ощущение оказалось не из приятных. Я постояла некоторое время у Мойда Дыра, наклонила голову влево и потрясла ею. И сухо, ничего не вылилось, но главное, было непонятно, куда подевалась вода. Из носа она испарилась и нигде не появилась. Я снова обратилась к инструкции. Второе упражнение. Возьмите стакан с заряженной водой, встаньте спиной к стене, прижмите к ней пятки, голени и весь позвоночник и таз. Не отрывая ступни от пола, а икр и таза от стены, Начинайте медленно нагибаться вперёд, не округляя спины. Стакан держите в правой руке, медленно опуская её вместе с телом. Когда ваш нос окажется на уровне коленей, поднесите к нему ёмкость с водой, втяните ноздрями меру цзин и перекачайте жидкость в уши. Внимание, подбородок в этот момент должен быть прижат к ногам. Оставайтесь в такой позиции 3 минуты, удерживайте воду внутри уха. Дышите ровно, спокойно, думайте о позитивном, гоните прочь болезни, перечисляйте свои недуги в алфавитном порядке, например, убирайся вон артрит, бурсит, венозная недостаточность, гангрена, дальнозоркость и т.д. Если у вас нет болячек на все буквы, то расставляйте имеющиеся в порядке строгой очередности. Пример. Уходи подальше по нос, ревматизм, а не ревматизм по нос. Повторите 10 раз. Вначале я подумала, что без труда справлюсь с этим упражнением. Я упоминала о своих регулярных занятиях в фитнес-зале, поэтому у меня хорошая растяжка. Согнувшись в пояснице, я легко достаю до пола не кончиками пальцев, а ладонями. Я схватила кружку, отправилась в коридор, встала у стены в требуемую позицию и стала нагибаться. Но тут же поняла, что падаю, уронила кружку, А затем, не удержав равновесия, шлёпнулась на колено. Заряжать ещё раз воду я не стала. Несколько раз попыталась сделать наклон, приклеившись к полу пятками, а попа к стене, и поняла, что это невозможно. Не верите? Попробуйте сами. Только предварительно бросьте на пол одеяло, а то расквасите нос и будете обзывать меня разными нехорошими словами. Сообразив, что с гимнастикой не получается, я активировала очередной комок смеси чунь отпилила от него зубами кусок и тщательно рожила его, отправилась в душ. Сегодня чунь показалась менее жёсткой. Я смывая маску, изредка отвлекалась и отгрызала новую порцию смеси. Когда вода, стекавшая с лица, утратила желтовато-коричневый цвет, я успела слопать всю порцию, начала икать, вытерлась полотенцем, взглянула в зеркало и взвизгнула. На меня смотрела круглощёкая мулатка На фоне кожи кофейного оттенка резко выделялись белые участки вокруг глаз и рта. Дальше шла белоснежная шея. Одно радовало, а долевшая меня и кота прекратилась. Наверное, с минуту я стояла как соляной столб, потом схватила пенку для мытья, губку и принялась интенсивно тереть лицо. Минут через 10 стало понятно, цвет кожи почти не меняется. Он чуть посветлел, но общей картины это никак не улучшило. Больше умываться у меня возможности не было. Надо быстро одеваться и мчаться к родственникам Фофона. Да и лицо уже огнём горело от того, что я изо всех сил драила его мочалкой. Ну и что теперь делать? На мгновение меня охватил ужас. Как в таком виде выйти из дома? Однако я строго сказала себе: "Без выходных положений не бывает, Таня". Успокойся и сразу сообразишь, как поступить. Через минуту пришло решение. Хорошо, что на улице холодно. Надену брюки и водолазку, ворот которой спрячет белую шею. А на лицо нанесу побольше светлого тонального крема. Затем слой рассыпчатой пудры оттенка жемчужная роза. Я схватила косметичку и вскоре ликовала. Ну вот, никогда не стоит ударяться в панику. Вполне прилично выгляжу. Ну да, кожа немного более смуглая, чем обычно. Но это ни у кого не вызовет удивления. Люди подумают, что я летала отдыхать в жаркую страну или посетила солярий. Заметно повеселев, я быстренько оделась и поспешила к дочери и зятю Юрию Фофонову. Надо будет непременно рассказать диетологу, что его супер-пупер лечебная грязь окрашивает кожу. Кто там? Недовольно спросил из-за закрытой двери сонный женский голос. "Полиция", ответила я. Дверь незамедлительно распахнулась. "Что случилось?" испуганно поинтересовалась девушка в стёганом розовом халате. "Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сергеева", представилась я. "Мне необходимо поговорить с Зинаидой Майоровой". Хозяйка почему-то перепугалась ещё больше и оглянувшись позвала: "Стёпа, иди сюда". "Чего там, Зин?" прогудело из комнаты, и в прихожую вышел толстый, лысоватый парень в семейных трусах. "Из полиции пришли насчёт отца", выдохнула Зина. Я удивилась её реакции. Почему дочь исчезнувшего владельца квартиры решила, что визит сотрудницы правоохранительных органов связан со старшим фофаном? Ведь я ни слова не сказала о её отце. Может, полицию вызвали соседи, пожаловавшись на шум? Или в доме случилось нечто чрезвычайное, и сейчас ищут свидетелей. Степан обнял жену за плечи и мрачно буркнул: "Ничего о нём не знаем. Ушёл из дома и не вернулся. Ни вещей, ни паспорта не взял, свою коллекцию оставил". "Поэтому мы и побежали в полицию", всхлипнула Зинаида. "Папа балерин собирал, ну, в смысле, фигурки из фарфора". За день до исчезновения он нам позвонил, похвастался, новый экземпляр выменял. Очень радовался. Влез в разговор Степан. Твердил: "Вот повезло. Дура девка цены вещи не знала. Выменяла на неё грошовый заварочный чайник". Прямо от счастья скакала, когда его получила. Супруги переглянулись из-за тараторили и перебивая друг друга. "Я ему, помнится, сказала, «Может, она, как и ты, на своей коллекции чайников повёрнута, и больше ей ничего не нужно?» А тесть ответил, «Нет, она просто идиотка». Зинка тогда ещё разоралась. «У папы был ужасный характер», — начала оправдываться дочь. «Он по любому вопросу имел собственное мнение, и переубедить его никогда не получалось». «Да ладно бы так», — поморщился Степан. «Каждый человек свою точку зрения отстаивает». Но Юрий Николаевич такие интересные выводы делал. Да вот хоть про ту девушку, что балерину на чайник сменяла. Зинка отцу без всякой задней мысли, просто для поддержания разговора, брякнула: "Папа, она не бой за экземпляром для коллекции приехала. Ей чайничек, как тебе танцовщица, дороже всего". И тут тестя понесло. Завёлся нудеть: "Дура баба, никакого соображения не имеет. Отдать такую статуэтку за брахло". Зинке промолчать бы. А она с папашкой в спор ввязалась. Ты её совсем не знаешь, почему обзываешься? Вполне вероятно, что та девушка умная и образованная. Ну вот зачем ты ему перечить стала? Ведь знала, что ничего хорошего не выйдет. Нет бы прикусить язык. Зина вскинула голову. И чего дурного я сделала? Надоели мне отцовские взбрыки. На пустом месте костёр раздувал. Я разумный ему возразила, что нельзя человеку, которого совсем не знаешь, плохо говорить. А папа вообще в разнос пошёл, схватил свою балерину, к груди прижал и как завизжит, говорю же, идиотка она. У неё на ладони около большого пальца шрам, значит, дурастая и росовая. Тут даже я не выдержал. Снова встрял Степан. Сказал тёстю: "Юрий Николаевич, а как шрам на руке с умом связан? Ладно бы он на голове был". Тут хоть какая-то логика была бы. Цюкнули человека по ленам по башке, он в дурака превратился. Я-то всегда пытался логику в речах тестя найти. Но она у него такая кривая была. стукнул он кулаком по столу. Такой шрам остаётся, когда татуировку сводят. Видел я подобные круглые пятна не раз. Лазером рисунок убирают, и ни в дамёк кретинке, что умный человек на след от ожога глянет и в миг просчитает, татушку свела. А кто себя разрисовывал, существо безмозглое. Она стопроцентно ничего не читала, в музей не ходила. Здоровские выводы, да? Дверь соседней квартиры приоткрылась, высунулась растрепанная женщина. «Чего орете? Устроили тут голдеж!» Зинаида бесцеремонно показала на меня пальцем. «Ее из полиции прислали». «Да хоть от папы римского!» — взвизгнула баба. На лестнице нельзя куря лесить. Заводите гостей в квартиру господа Жулики. Эй, вы чего нас оскорбляете? нахмурился Степан. Мы люди честные. Люди честные новых машин не покупают. Жирачку мешками из супермаркета не таскают. В дорогих шубах не ходят, евроремонты погоду не делают, отрезала соседка. И полиция к законопослушным гражданам не наведывается, вот так. Короче, или затыкаетесь, или я патруль вызываю. Высказавшись, милая дама аккуратно закрыла дверь. "Слышали? Ещё одна прям родная сестра моего тестя", заржал Степан. "Давайте и правда зайдём в квартиру", предложила я. "У меня к вам есть несколько вопросов". Зинаида поджала губы, потом неохотя согласилась. "Ладно. Только ботинки снимите, а то у нас полы чистые. Недавно ремонт сделали. Лаком паркет покрыли".